Ни мать, ни тетка, ни сам вечно чихающий студент Люмпин не подозревали, что подходит его срок вместо американского верблюда примерить лагерный ватник. Только спустя много лет стало известно, что изгнание из института было прелюдией ареста. Малая родина склонна к предательству не менее, чем большая, но это, конечно, особая тема. Переехав в Питер, я оказался под опекой тетки. При всем веселом нраве она была носительницей здравого смысла. Маме была отправлена депеша с описанием скандального рубища. Мать с гневом прислала ей деньги, чтобы купить мне новое настоящее пальто. Затем мы отправились на обводный канал во Фрунзенский универмаг. Там под тяжестью советской одежды гнулись металлические вешалки. Тетка с бесконечными ифлийскими хохмизмами, но неумолимо волю пославшей мя сестры, выбрала нечто стахановское и тут же повлекла племянника в фотоателье для выполнения подтверждающего акцию снимка. Даже без следа иронии на бледном, отретушированном лице позирую в виде положительного героя соцреализма. Как ни странно, совсем не помню сейчас, как испарилось мое верблюдо с его протертой уже до нетяной структуры спиной, с поясом, на котором зубчики уже не знали, за что зацепиться, с вермишельными рукавами, оно так ярко осветившее мою раннюю молодость – и взбудоражившая двух сестер Гинзбург, разделенных пространством в 12 часовых зон. Может быть, и впрямь испарилась, сделав свое дело, сняв с юнца советский номерной знак, вдруг в пьяной питерской ночи малой шкуркой обрывком закатной точки поднялось, подобно небесным верблюжатам Елены Гуро над крутыми склонами Исаакия, и там, достигнув уже Нематериальной ветхости как раз и испарилась. «Этой штуке место в ломбарде», — взвесив фрунзенское добро, сказал мне мой новый балтийский друг Михаил Карповиус. Этот ускалится молодой человек в резко сдвинутом на бок литовском берете, помимо многих других открытий, открыл для меня существование ломбарда, то есть воплотил литературную ситуацию в жизнь». Благо, было уже тепло, и мы щеголяли в китайских плащиках. Быстро в плащиках перемещались из одной клиники в другую, интересуясь не столько больными, сколько сокурсницами, и в частности, высокой рыжей девушкой, Леной Горн, о которой на потоке говорили, что она дает сходу, и которая смотрела на нас всех с нескрываемым презрением. Осенью я построил себе другое пальто, неплохую замену моему растворившемуся верблюда. К тому времени Америку в наших сердцах резко отодвинула Франция. Приехал стриженный ежом и Монтан. В пивных мы имитировали его шансоны. Вот вообразите, заходишь в какое-нибудь прокисшее пролетарское заведение, а там компания поддатых молодцов хором исполняет... Я так хочу хотя бы раз кольцо больших бульваров обойти в вечерний час. Вот вам удар по вашим стереотипам, господа западные филологи и романисты. В заведении, именуемом «Пиво завода имени Стеньки Разина», вы ждете услышать из-за острова Настрежень узреть что-нибудь надрывное, подноготное. А вместо этого перед вами мельтешит толпа петербургских буршей. Один из этих выпивох бродит от стола к столу в ив монтановском пальто в накидку, да еще и в трехцветном шарфе, связанном с оккурсницей и на 35 лет опередившем российские стяги августовской революции. В этом пальто в ту осень мечталось не... «Хиляние по броду», а сопротивление на Будапештских баррикадах. Однажды кто-то на мойке или на канале Грибоедова, вывалившись толпой из очередного припахабнейшего заведения, начали шуметь. «Сколько же можно терпеть?» «Давай, начинаем, студенты!» «Руки прочь от Венгрии, сволочь сталинская!» «Завтра выходим на демонстрацию». «За нами Весневский Невский пойдет, а потом и весь Путиловский. Завтра вот здесь и начнем, в 6 часов вечера перед восстанием». После шумства разбрелись в разные стороны, трепещая и предвкушая жертвенный подвиг. Полночи я тащился в сторону моего тогдашнего жилья, по самому западному в городе адресу, на лесную гребенку. Тусклая геометрия бывшего Петербурга подставляла мне свои острые углы. Тумбы и водопроводные люки вступали в противоречие с гравитацией. Пару раз заехал в морду оккупанту, то есть со всего размаху по водосточной трубе. Вдруг враждебная морость и слякоть материализовались тремя субъектами, виртуозами припортового портового гопстопа в буквальном смысле, как Акаки Акакиевича, они вытряхнули меня из моего нового пальто. «Что за шутки?» — возопил я и обнаружил вокруг себя полнейшую пустоту, среду, как говорится, максимального отчуждения. Не было даже луны, чтобы надо мной посмеяться. Остатнюю часть пути я не мог с определенностью сказать, где я нахожусь, В середине ли страницы альбома, в котором сейчас эту историю записываю, альбома, подаренного поэтическим другом русско татарского итальянского происхождения и крытого скромным куском вельвета с беленькими цветочками. Или посредине улицы, проявившей гнусную суть свою, в бестрамвайные часы разбойной ночи улицы все те же, Ничуть не изменившихся петербургских призраков и чертей, охотников за нашими дрожайшими шинелями, насильников нашей дрожайшей юности и куда направляюсь, в американскую ли инспирированную опоязом славистику или на лесную гребенку плакаться в жилет Мише Карповиусу. «Припоминается, что на следующий день в пиджачке я все-таки оказался в районе церкви на крови, где намечалось возведение первой ленинградской баррикады. Однако никого и ничего там не нашел, кроме развалюхи грузовика с бочкой тарой. Все мятежники, должно быть, как и я сам, то ли опоздали, то ли слишком поторопились». Короче говоря, восстание не состоялось.